Глава 92 «Никакого мэра нет» Эти слова морщинистого еще долго скакали внутри черепной коробки Паркера. То есть, как «нет»? Не могли же его убить? Как же, прошло не так много времени, неужели переворот? Нет, не может этого быть, исключено. Паркер, как загипнотизированный, смотрел на черный круг кофе, по которому проходила еле заметная вибрация. Поднял взгляд, встретился взглядом с морщинистом. Тот что-то сплевывал на пол, убирая невидимый волосок с губы. «Не хочешь по-хорошему, значит, будет по-плохому. К утру повесим, как изменника». Встает из-за стола. Аудиенция окончена. Его подхватывают за плечи, выталкивают в коридор, волокут по полу. Ботинки, стучась мысками, подпрыгивают на бетонном полу. Дверь карцера открывается. Освободив запястье, стража впихивают в сырой застенок с мятым, покрытым пятнами матрасом. У изголовья матраса два тюбика. Под дверных замков Паркер жадно набрасывается на них и, не прожевывая, вливает в себя содержимое. Пресные комки сползают по горлу в желудок, осев тяжелым грузом. Оттерев губы, Паркер прислоняется к стене, запрокинув голову. Вольфрамовая нить то раскаляется, то немного гаснет. Ход времени растягивается, непонятно что сейчас, день, ночь. Только по затекшим ногам Паркер понимает, что время все же идет, и он его узник. Встает, разминает спину, шею и снова падает на матрас. Подняв глаза в угол комнаты, он замечает несколько тараканов, снующих по решетке вентиляционные шахты. Прикрывает глаза, сон с явью путается, смешивается. Прошлая жизнь накладывается на изгнание из оазиса. Все перемешивается. Паркер теряет связь, где он, а где пестрые картинки. Его сносит потоком недавних событий и влечет неизвестно куда. Веки слегка поддергиваются, он опускается на бок. Матрас принимает позу его тела. Крики, стоны из соседних камер уходят на задний план. Его будет скрежет ключа в скважине. Дверь медленно открывается. На пороге стоит женщина, но Паркер не может разглядеть ее лица. Она стоит в тени, и лишь рука и манящий жест заставляют его насторожиться. Он приподнимается, из-под матраса выскакивают блохи. Женщина входит в камеру, наклоняется, волосы спадают с ее плеч. От нее пахнет керосином. Через плечо она поворачивает сумку и, дернув молнией, скидывает на пол одежду. «Быстрее, оденься!» Паркер растерянно переводит взгляд от униформы солдат, в которой его тащили по коридору, к самой женщине. Ее лицо от туха до губы очерчивает широкий шрам. «Быстро!» — шипит она. Паркер подчиняется, меняет одежду. Она слегка великовата, особенно в плечах. Натягивает маску, двигает ее, чтобы глаза оказались точно в местах прорезей. Схватив стража за рукав, женщина выталкивает его в коридор. Оглядывается и очень тихо, насколько можно тихо закрывать массивную железную дверь, прикрывает ее. Быстрым шагом они пересекают длинный коридор. На этот раз он идет в противоположном направлении от комнаты допроса. Из решеток других камер слышны постановления и еле различимые бормотания. За поворотом коридора он видит мужчину, лежащего щекой на столе. Лампа бросает ореол на его упитанные щеки. Они проходят мимо, все так же идя быстрым шагом. На пути дверь. Женщина запускает руку в сумку и достает брицающую связку. На ней висит с десяток похожих друг на друга ключей. Пальцы женщины трясутся. Она всовывает до половины один ключ, затем другой, и что-то бормочет себе под нос, похожее на ругательство на другом языке. Паркер топчется на месте, переводя взгляд то на связку ключей, то на женщину. С ее носа стекает капелька пота. Засунув очередной ключ, она яростно вытаскивает его, и связка с брицанием падает. Присев, она вновь бросается перебирать ключи. Оглянувшись назад на знакомый ему звук, который может отбивать только подошва широких берцев, Паркер видит, как тень за поворотом удлиняется.